Они промокли насквозь, потому что в высокой траве роса держалась почти до полудня, несмотря на сухой, как его называл отшельник, климат. Надо было во что-то переодеться, но готового белья в деревне не имелось. Скрипя зубами, я вырвал траву, чтобы донести ее до Торна вместе с корнями. Пригодится ему это еще раз или нет, я не знал. Но если лист высохнет, скорее всего, он будет бесполезным. «А еще найдем мясо». Не соленого, лучше прям свежего зайца найти. Филида, казалось, не знала усталости. Можно я передохну? спросил я. С ударением не ошибся, язвительно спросила девушка. Нет, вскричал я, дай мне пять минут. Ладно, с велась она. Иногда пять минут могут стоить жизни целой деревни, но посиди, отдохни, продолжила Филида. Да почему ты такая? Какая?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 Она дернула плечами и, гордо выпрямившись, пошла вперед. Траву я сунул в сумку вместе с корнями, землей и стеблями. Трех кустов должно хватить. Филида то ли обиделась на меня, то ли продолжала свои манипуляции, но молчала она всю дорогу до дома, то есть до безымянной деревни. С ее стороны было уже достаточно уколов, но все же я держался и тоже молчал.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 Не я же буду набивать зайца! Или кого вы там решили пустить в это дело?» «Бавлер, сейчас не время, чтобы отдыхать!» «Ты не первый, кто мне говорит об этом!» Ответил я и пошел к отшельнику. Тот перенаправил меня к Конральду, и я, тихо ругаясь, уже не глядя на то, что происходит вокруг, отправился искать наемника. Я обошел всю нашу небольшую деревню, пока не убедился, что его нигде нет. «Опять пропал!» — недовольно воскликнул я. За табором, который я пока что так называл только сам про себя, я вновь нашел отшельника, который отправился проконтролировать косарей. «Кажется, неплохо получилось», — сказал он, обводя рукой свободное пространство. «Да, пожалуй. Где же Конральд?» «По другую сторону ловит зайцев в мои селки. Надо было сразу тебе сказать, но...» «Да-да, я пошел прочь. Мне же не время отдыхать».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 Похоже, что именно торговцы как-то отличались от прочих, раз даже новые переселенцы смогли заметить это. Мы втроем вышли из башни. Это был не Ижерон. Повозка шла со стороны моста. Похоже, ей удалось удачно миновать бережок, который, вероятно, заняли дезертиры. Или еще не заняли, потому что мы никого не отправляли на разведку. «Где здесь Бавлер?» — привстав на козлах, спросил тощий, но при этом непропорционально высокий торговец с бакенбардами. «Я...» «Надо разгрузиться. Я привез...» — и он добавил одними губами. «Металл!» «Сколько?» — спросил я. «Около сорока слитков. Разгружайтесь, да мне ехать надо». «Ну, отдохнул?» — спросила Филида, только что подошедшая на пару с Конрольдом. Моей злости не было предела.